мартын сперва полагал что именно в честь деда назван бархатно белый альпийский цветок бала венгербарьев вовсе отказаться от этого он и позже не мог деда он помнил ясно но только в одном виде в одном положении старик весь в белом толстый светлоусый в панамской шляпе в пикейном жилете богатым брелоками из которых самый занимательный кинжал с ноготок сидит на скамье перед домом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 Софья Дмитриевна не терпела уменьшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал «У мальчугана опять кошелек, посмотрим, нет ли температурки». Русская же литература для детей кишмя кишила сюсюкающими словами или же грешила другим — норовоучительством.